Глава, седьмая. Нелли. 15 сентября 1955 года. Печенье с шоколадными каплями. Одна чашка маргарина или сливочного масла. Три четверти чашки бурого сахара. Одна четверть чашки сахарного песка. Два яйца. Одна столовая ложка молока. Полторы чашки муки. половина чайной ложки питьевой соды, половина чайной ложки гвоздики, 1 четверть чайной ложки соли, одна чашка кусочков полусладкого шоколада, 1 четверть чашки кокосовой мякоти. Растопите маргарин или масло, постепенно добавляя в него сахар и перемешайте до однородной массы. Добавьте взбитые яйца с молоком. Просейте смесь из муки, соды, гвоздики и соли И добавьте в сладкую массу. Нарежьте шоколад мелкими кусочками и добавьте в тесто вместе с кокосом. Зачерпывайте чайной ложкой теста и выкладывайте кружочками на смазанный жиром противень на расстоянии двух дюймов друг от друга. Выпекайте в духовке 12-15 минут при температуре 180°. Градусов. Нелли пристроила поднос с печеньем на заднем сиденье двухдверного жёлтого в студии Беккер». Машину выбирал сам Ричард, но позволил Нелли выбрать ее цвет, который напоминал ей желтые чайные розы в саду матери. И села сама. Провела ладонями по черному платью, разглаживая на нем складки, натянула перчатки и с неспокойной душой стала ждать Ричарда. Они спорили все утро, он требовал, чтобы она осталась дома, беременным, не место на похоронах. а Нелли возражала, что нормально себя чувствует и поедет на похороны Гарри Стюарта, несмотря на глупые предрассудки покойной свекрови. Иначе как все работники воспримут ее отсутствие? Тем более, что и сам Ричард серьезно относился к таким вещам. Она взяла печенье и вышла к машине, не оставив ему выбора. Когда Ричард подъехал к церкви, Нелли увидела большую группу людей в трауре. Гарри Стюарт был одним из лучших торговых агентов Ричарда и умер в поезде утром по дороге на работу в минувшую пятницу. Он сидел, прислонившись к стенке вагона, и, казалось, спал. Лишь когда поезд резко затормозил и Гарри упал вперед на колени другого пассажира, все поняли, что случилось ужасное. Гарри было 36 лет. Он был на год старше Ричарда, отец семейства. «Сердечный приступ», — сообщил потрясённый Ричард. Нелли никогда ещё не видела его таким. Вероятно, он представил себя на месте Гарри. Как пассажиры какое-то время не замечали, что он умер. Читали газеты, курили сигареты, болтали о пустяках. Всю эту неделю Нелли видела страх в глазах Ричарда, когда он общался с шокированными работниками, помогал вдове Гарри готовиться к похоронам, которые он оплатил сам. Нелли пыталась представить себе, что в том поезде был Ричард, и что он мгновенно умер, когда его сердце перестало биться. Стояла бы она сама на ступенях церкви, как сейчас Мот, в Довагаре, прижимая вышитый носовой платочек с церковного базара к опухшим, полным отчаяния глазам. Но Нелли не могла поставить себя на ее место, и не потому, что не могла понять ее горе, просто у нее и Было так мало общего. Четыре дочки Мот стояли там же, в ряд, как русские матрешки, от старшей, самой высокой, до младшей, четырех или пяти лет. Мот сделала мудрый выбор, когда вышла замуж за Гарри. Он был очень добрый, любил своих детей, жену и Бога. Именно в таком порядке. Нелли видела его лишь несколько раз, но моментально заметила свет в его глазах, когда их познакомили. а еще то, что он никогда не шел впереди своей жены, всегда рядом. Нелли взглянула на Ричарда, на его насупленное лицо, и у нее зашевелилась под ложечкой беспокойства. Он приложил руку к левой стороне груди и нахмурился еще больше. «У тебя все в порядке?» — спросила Нелли. Ричард игнорировал ее вопрос, вышел и открыл для жены дверцу. Нелли взяла его под руку, и они пошли бок о бок к вдове Стюарт и ее грустным дочкам, стоявшим на церковных ступенях. Нелли стояла в церкви, вонзив ладони на маникюренные ногти. Ее дыхание вернулось к норме лишь, когда они снова вышли из тяжелых дверей храма на улицу. Она ненавидела похороны, с их предсказуемостью и горем осиротевших родных. Сумрачные лица, негромкое бормотание слов сочувствия и утешения, тихие слезы, льющиеся по щекам, носовые платочки, скомканные в кулаке. Все отпевание она ждала, что из передних рядов вырвется мучительный вой, подтверждающий важность жизни покойного. Либо прерывистый вздох, подавленное рыдание. Нелли была бы рада этому. Вообще она... Была бы признательна за такую открытую демонстрацию горя, если бы сама лежала в гробу возле церкви. Но похороны устраиваются не для усопших, а не для живых. После кладбища они поехали в дом Стюарта на ланч. Нелли взглянула на поднос на заднем сиденье, на безупречные ряды шоколадного печенья. Ричард не одобрил их вклад в поминальный ланч. Мол, печенье недостаточно солидно для такой трапезы. «Ты ведь так хорошо готовишь, Нелли!» Сказал он, но она знала, что он на самом деле имел в виду. Он считал, что печенье — слишком маленький вклад от их семьи. Вот только Ричард ничего не знал о печали. Ведь это женский удел и о том, как простой кусочек шоколада может поднять настроение. К тому же Нелли накануне вечером уже поставила в холодильник мод рагу из цыпленка — когда была у неё на поминках без Ричарда. У него опять разболелся желудок. В четвёртый раз на этой неделе. Он обещал Нелли, что в ближайшее время побывает у доктора Джонсона. Но когда она напомнила ему, он заявил, что это не её забота. Не её забота. Она его жена. Тогда чья это забота? По дороге Нелли думала о том, сколько тарелок с холодной нарезкой Мясными запеканками и салатом под желе украсит обеденный стол у мод и знала, что печенье будет кстати. Ее мама всегда говорила, что любой человек чувствует себя лучше, когда съест шоколад. В доме стертов было полно народу. Ричард держался рядом с Нелли, обняв ее за талию. Они нашли мод в большом кресле в гостиной. Рядом на столике стояла большая фотография ее семьи, У всех были поразительно схожие улыбки. «Ох, Дик, Нелли, спасибо вам, что пришли сегодня», — сказала Мот. Кожа на ее лице была какой-то нездоровой и обвисшей. «И спасибо за цыпленка, Нелли. Нам было очень жалко, что вчера на поминках тебя не было, Дик. Надеюсь, тебе уже лучше?» Ричард напрягся, его пальцы впились сквозь ткань платья в талию Нелли, но она терпела и спокойно стояла. «Я абсолютно здоров», — ответил Ричард громче, чем было необходимо, словно доказывая это, и тепло улыбнулся Мот. Гарри был замечательным парнем. «Как жалко его! Как жалко, черт побери! Пожалуйста, прими наши глубочайшие соболезнования тебе и твоим девочкам. Если что будет нужно, Мот, не стесняйся и говори. Гарри был важным человеком в нашей фирме». Они обменивались вежливыми фразами еще минуту, Как полагается в такой ситуации, потом перешли в столовую, сославшись на то, что им надо поставить поднос с едой. «Тебе нельзя было говорить, Мот Стюарт, о моем недомогании», прошипела Ричард ей в ухо. Нелли шла к столу, не убирая улыбку с лица, и с удовлетворением отметила, что печенье на подносе стало меньше. Но радость быстро прошла, когда они сели в тихий угол с угощениями которым они почти не прикоснулись, и Ричард снова зашипел на нее. «Ты должна была сказать, что у меня чрезвычайная ситуация на производстве». «Чрезвычайная ситуация на производстве». «Для Ричарда бизнес — жевательная резинка». «Какая могла случиться чрезвычайная ситуация?» «Не говоря уж о том, что на поминках было полно коллег Ричарда, и они тоже знали, что на работе все в порядке». «Прости, я забыла». «Забыла?» Ричард случайно задел ее тарелкой. «Случайно». Но было больно. Нелли инстинктивно отшатнулась и неудачно ударилась локтем о спинку стула. Ее тарелка накренилась, и желе упало на ковер. «Боже мой!» — сказала Нелли. «Она нагнулась, чтобы вытереть ковер!» «Нелли, пускай этим займется их девочка!» Голос Ричарда звучал тихо, но его тон был очень убедительным. Ее сердце учащенно билось. Она встала и положила испачканную салфетку рядом с тарелкой. «Нам пора. Рано еще уходить, Ричард», — спокойно возразила Нелли. «Мы только приехали. Скажи, что ты устала. Это нормально в твоем положении». «Ладно». Она направилась к МОД, но остановилась, когда Ричард не пошел за ней. «Ты не идешь?» «Я пойду за машиной». Он слегка стиснул зубы, так он делал всегда, когда злился. В последние месяцы Нелли был слишком знаком этот его взгляд. Когда исчезал тот Ричард, с которым она познакомилась в ночном клубе, а вместо него появлялся другой, раздраженный и капризный. Она хотела еще раз извиниться за то, что сообщила Мот о его недомогании, но тут один из управляющих Ричарда стукнул его по плечу, и Ричард, отвернувшись от Нелли, Заготовленно улыбнулся и крепко пожал ему руку. Её всегда удивляла та лёгкость, с какой он переключал своё настроение. Воспользовавшись этим, Нелли вернулась к мот. Я так долго была на ногах, меня немножко ломает, и Ричард настаивает, чтобы я вернулась и легла в постель. Мот сочувствием закивала головой, предложил ей выпить горячего молока с мускатным орехом после приезда домой и положить подушку под ноги. «Хорошо, спасибо за совет». Нелли тепло улыбнулась. «Пожалуйста, Мот, дай мне знать, если тебе что-то понадобится, ведь я живу недалеко от вас». «Ты очень добра к нам, Нелли». Мот сложила руки и огляделась. «Куда ушел Дик?» «За машиной». «Он хороший человек». С тоской и завистью проговорила Мот. Она вытерла пару слезинок. «Тебе очень повезло». У нее дрогнул голос. и Нелли ласково сжала ее локоть. «Ты держись за него, слышишь?» Нелли заверила Мот, что все так и сделает, и вздохнула с облегчением, когда покинула дом стюартов. Но все равно ощутила стеснение в груди при виде Ричарда, припарковавшегося у тротуара перед домом. «Заботливый, любящий супруг, хороший человек, как ей повезло! Ты держись за него, слышишь?» Ричард устроил настоящее шоу. Обхватив ее за плечи, он заботливо вел жену к машине, и она подыгрывала ему, зная, что он ждал этого от нее. Тяжело опиралась на его руку. Такая любовь и забота наверняка были отмечены любопытными глазами, наблюдавшими за ними из дома. Сейчас это был тот самый Ричард, каким он был, когда они познакомились. Ей очень не хватало его, и сейчас... Она наслаждалась его недолгим вниманием. Но когда он устроил Нелли на пассажирском сиденье и тронул Студи Беккер с места, к нему вернулось мрачное настроение. Нелли ощутила перемену, словно порыв холодного ветра. «Ты знаешь, что он вот-вот налетит, но все же дрожишь, когда он ударяет тебе в лицо». Ричард угрюмо молчал, ни разу не взглянул на нее, и Нелли знала, что он, скорее всего, будет злиться весь вечер, Но после одной-двух порций виски наступит прощение, и он снова станет хорошим супругом, каковым себя считал. Ей хотелось отмотать время назад, вернуть то утро, когда Ричард разбудил ее, нежно поцеловав в лоб, а его ладонь гладила ее увеличившийся живот. Двуликий Янус, ее Ричард. Нелли глядела в окно, думала об обеде. Надо ли ей сразу по приезде вынуть свиные отбивные из морозилки, чтобы эти оттаяли. И тут Ричард протянул руку и схватил ее за бедро. «Ой!» — воскликнула она. «Ричард, пожалуйста, мне больно!» Он не глядел на нее, не разжимал пальцы. «Нелли, мои работники не должны знать, что я болен. Я уже попросила у тебя прощения. Я не хотела создавать проблемы. Теперь, пожалуйста, убери свою руку!» но его пальцы вонзились еще глубже, так, словно хотели выдавить у нее кости из-под кожи. Нелли знала, что завтра у нее проступят синяки, но они будут спрятаны под юбкой или комбинезоном, так что их никто не увидит. Ричард никогда не бил ее, но у Нелли это были не первые синяки за время их брака. Впрочем, он не поднимал на нее руку в гневе с тех пор, как узнала о ее беременности, она наивно думала, что его предыдущие взрывы гнева были связаны с его разочарованием. Ричард очень хотел, чтобы у них родился ребенок, а Нелли никак не могла забеременеть в первый год их брака, и это было постоянным источником напряженных отношений в их семье. «Я не могу тебя видеть. Мне хочется высадить тебя из машины, чтобы ты шла до дома пешком». «Что ты скажешь, Элеонор?» У Нелли опухли ноги и начали сжать туфли. «Прости, Ричард, не заставляй меня идти пешком». Когда-то отец Нелли резко ударил по тормозам в четырёх милях от дома и велел пятилетней Нелли и её матери выйти из машины. Он выпил слишком много за обедом, злился, а Нелли за минуту до этого колотила ногами по спинке его водительского кресла. Её маленькие ножки не знали покоя и устали от неподвижности. Нелли с матерью пришлось идти домой в темноте. Элси сбила каблуки своей единственной приличной пары туфель, когда взяла на руки полусонную дочку и несла ее так последнюю милю. Отец Нелли был жестоким человеком, и ей не верилось, что Ричард, как бы она ни провинилась, мог высадить ее на обочину, особенно в ее положении. Несмотря на угрозу, Ричард не остановил машину, но и не отпускал ее бедро, как она не просила прощения. Внезапно ее пронзила острая боль. Нелли согнулась пополам. «Что?» Рука Ричарда разжалась. Онемевшую ногу заколола иголками, когда кровь снова наполнила капилляры. «Я... я не знаю». Она больше не могла сдерживать слезы. Боль была ужасной. «Я отвезу тебя в больницу». Ричард развернул машину. «Нет, пожалуйста, не надо». «Нелли хотела домой, только домой. Мне уже легче. Это только судорога. Я слишком много работала вчера в саду и мало спала ночью». Он глядел то на Нелли, то на дорогу, а его нога не могла выбрать между педалями тормоза и газа. «Точно? Уверена? Ты побледнела?» Нелли кивнула, держась изо всех сил. Она все еще прижимала ладони к животу, где продолжались судороги, а потом она заставила себя улыбнуться. уже лучше. Ричард нажал на газ, и машина рванулась вперед. «Ладно, сейчас приедешь домой и ляжешь в постель». «Спасибо, Ричард», — выдавила из себя Нелли. Он не заслуживал ее благодарности. Даже страдая от боли, Нелли не забывала играть роль жены. Играть роль той, которая ходит перед мужем на цыпочках, просит прощения без повода и делает его жизнь лучше, превращая свою в маленький ад. Она никогда не забывает играть роль идеальной жены.